Глава пятая. Всю дорогу он задумчиво молчал, лишь изредка уточняя направление дороги. Я тоже не стремилась завязать разговор. Не то настроение, да и изрядная порция алкоголя, принятая накануне, напоминала о себе сокрушительной усталостью. Плавный ход машины укачивал, и меня неизбежно клонило в сон. Усиливающемуся сонному состоянию способствовало приятное тепло в салоне, тихое звучание музыки из динамиков и погода за окнами. По крыше автомобиля барабанил внезапно начавшийся дождь, работали дворники, очищая лобовое стекло от бесконечного потока воды. Мне то и дело хотелось зевнуть, откинуться на удобную спинку автомобильного кресла и прикрыть глаза. Но я боролась с собой. «Спать нельзя. Только не в машине с малознакомым мужчиной. Пусть и очень благородным на первый взгляд, но все же...» «Здесь?» — внезапный вопрос с приятным баритоном заставил меня вздрогнуть. «Кажется, в конце пути я все же успела задремать». «Да, второй подъезд». Автомобиль мягко затормозил в указанном месте, не прекращая неистово работать дворниками. Июль в этом году выдался прохладным и дождливым, как никогда. Михаил заглушил двигатель и повернулся ко мне. «У тебя есть домашний телефон? Или любой другой контактный номер, по которому можно будет с тобой связаться?» «Домашний телефон есть». Мужчина достал из кармана пиджака элегантный черный смартфон и протянул его мне. Введи номер. Наум позвонит тебе, как только снова будет в городе». «Даже не знаю, как вас благодарить», — отозвалась я с опаской, поглядывая в окно. «Дождь превратился в самый настоящий ливень. Пока добегу до подъезда, успею промокнуть до нитки». Ввела номер и вернула телефон его владельцу. «Как тебя зовут?» «Камила», — ответила на автомате и, поймав на себе удивленный взгляд, добавила. «Можно просто Мила». «Необычное имя». произнес Михаил без намека на флирт, просто констатируя факт. «Подожди, у меня в багажнике есть зонт. Я тебя провожу». «Нет, ну он точно идеальный мужчина. Или я просто очень давно таких не встречала. По крайней мере, в такси, на которых в последнее время мне приходилось ездить довольно часто. Ночью автобусы не ходят, а до клубов и обратно добираться как-то нужно». Еще ни разу никто не предложил проводить меня с зонтом до подъезда даже во время самого страшного ливня с грозой». «Спасибо. В который раз за этот вечер горячо поблагодарила я его, привычным движением руки, пытаясь нащупать ремешок своей сумки на плече». Черт! «Что такое?» Тут же спросил мужчина. «Да ключи-то тоже остались в сумке», — сокрушенно призналась я, — «Одна живешь?» Вопрос осел в груди неприятным осадком. Словно Миша не спросил, а уличил меня в этом, как в гнусном преступлении. У меня имелся пунктик по поводу своего одиночества. И пусть я ничего не предпринимала, чтобы исправить ситуацию, но и смириться до сих пор никак не могла. Оно непрерывно давило на грудь непосильным грузом, и лишние напоминания о положении вещей — вызывали у меня раздражение да одна холодно отозвалась я и сразу сменила тему кажется дождь уже пошел на убыль я добегу и без зонта еще раз спасибо большое вам за помощь и уже взялась за дверную ручку и даже успела дернуть ее на себя прежде чем услышала властная подожди оставила дверь в покое и повернула к нему голову что собираешься делать Участливо поинтересовался мужчина. Ключ от домофона я знаю, так что в подъезд попаду без проблем. Я с неловкой улыбкой пожала плечом. Дождусь утра и попрошу соседей вызвать слесаря, чтобы вскрыл замок. «Нет, так не пойдет, возразил он, отрицательно качнув головой. «До утра еще далеко». «Ничего страшного», — благодарно улыбнулась я. все таки чертовски приятно». когда хоть кто-то проявляет по отношению к тебе заботу. «Это твоя квартира?» — спросил он, вновь взяв в руки свой телефон и углубившись в него. «Моя?» — растерянно ответила я, не представляя, к чему прозвучал этот вопрос. «Отлично!» — кивнул Михаил, набрал чей-то номер и поднёс трубку к уху. «Доброй ночи, Станислав. Мы ключи от квартиры потеряли, нужна помощь. Чем быстрее, тем лучше. Я готов доплатить за срочность. Без проблем. Адрес сейчас отправлю. Спасибо, ждем. Кому вы звонили? Медвежатнику. Бесстрастно ответил мужчина, набивая на экране своего телефона сообщение. Кому? Уставилась на него во все глаза. Он что, так шутит? Но если да, то почему таким серьезным тоном? Человеку, который вскроет твой замок, невозмутимо произнес Михаил без намека на юмор. Но разве это законно? Оторопела я. То есть я думала, что это имеет право делать только управляющая компания, и то после подтверждения соседями, что я действительно владею этой квартирой? Это незаконно, Камила, но иногда бывает очень удобно, обезоруживающе улыбнулся он. Как, например, сейчас. Признаться, происходящее не на шутку меня обескуражило и заставило насторожиться. Одно дело вступиться за девушку перед негодяем и отвезти домой, но совсем другое вызвать медвежатника и вскрыть чужую квартиру. Зачем ему это нужно? Неужели из бескорыстного желания помочь? Еще раз осмотрела мужчину с ног до головы. Может быть, он просто очень сильно хочет попасть ко мне домой и продолжить знакомство? Или вообще грабитель и сейчас не хочет упустить шанс обчистить квартирку одинокой доверчивой дурочке? Да нет, не похож он на грабителя. Да и на маньяка совсем не похож. Я стесняюсь спросить, а откуда у вас такие знакомые? Вежливо поинтересовалась, заглянув в его глаза – которые оказались невероятно красивого синего оттенка. «Вы что, преступник?» «Нет», — усмехнулся мужчина. Нашел контакт в интернете, когда нужно было вскрыть машину, ключей от которых также не имел. Кстати, можешь обращаться ко мне на «ты». «В интернете?» — ошарашенно переспросила я. «Эта информация просто не укладывалась в моей голове». «Нет, я, конечно, слышала, что в интернете...» «Можно найти что угодно, но медвежатника... А киллеры там тоже есть?» Михаил негромко рассмеялся и весело посмотрел на меня. «А тебе зачем?» «Ну, мало ли, какие в жизни ситуации могут произойти», – пожалуй я плечами. «Например, обидит снова кто-нибудь, типа Сереги этого, а рядом никого вроде тебя не окажется». Вместо ответа мужчина внезапно потянулся через консоль, заставив меня растерянно замолчать. Решила, что сейчас поцелует, но он всего лишь открыл бардачок и достал оттуда визитницу. От секундной близости его тела, от невыносимо приятного запаха мужского парфюма с древесно-цитрусовыми нотками, голова мгновенно закружилась, и даже сердце забилось чаще. Черт, как же он хорош! Жаль, что не поцеловал. Я бы не возражала. «Если вдруг кто обидит или понадобится помощь...» Михаил протянул мне небольшой прямоугольник ламинированной бумаги с золотистыми буквами. «Позвони мне. Киллера не обещаю, но по возможности помогу, чем смогу». На этот раз я не стала благодарить, потому что буквально лишилась дара речи. Просто смотрела то на него, то на визитку в своих руках, на которой значилось «Ренессанс Индастрис», Шеретов Михаил Владимирович, генеральный директор. И озадаченно хлопала глазами.